Я задержался на вершине утёса, откуда просматривалось южное побережье. Яхты нигде видно не было, но до пары я не стал унывать. Отворот прямиком направился к дому. Он высылся пустой и закрытый, подставив хижину солнцу. Я как следует подергал дверь, поскребся в окна, заперты наглухо. Я то и дело оглядывался, не столько от того, что ощущал спиной чей-то взгляд, сколько от того, что чувствовал себя обязанным его ощущать. Они должны наблюдать за мной, возможно, даже изнутри. Улыбаясь во тьме, у изнанки ставен в пяти шагах. Я подошел к обрыву, проверить частный пляж. Он улучился жарой, мостки, насосные, трухлявое бревно, тенистый зев пещерки. Лодки не видать. Затем к статуе Посейдона. Ни мои скульптуры, ни мои сосны. К скале, где мы жили, сидели прошлым воскресеньем. Тут и там бездыханно угадь ярощал приблодный ветерок или пунктирный косяк сардин, пепельно-синие вьющиеся штришки, что неспешно разбегались, а потом собирались в горсть набликующим мариеви воды, точно трупные пятна на коже моря. Я побрел к той бухте, где стояли три домика. Перед глазами зазмеилась линия восточного побережья, и я уткнулся в проволочный забор. Здесь, как и в других местах, он был изъеден ржой. Условная грань, несерьезная преграда. Сразу за ней к земле обрывался склон в шестьдесят-семьдесят футов высотой. Я протиснулся между гутами проволоки и пошел вдоль нее вглубь острова. Порой обрыв становился чуть положе, но в самом низу путь отрезало густое сплетение кустарника и колючего плюща. Я достиг места, где забор поворачивал на запад к воротам. Ни краснорычевых перевернутых камней, ни явных прорех в изгороди я не заметил. Там, где мы сливался с отругом крепта, я случайно отыскал заросшую тропинку, по которой добирался до домиков в прошлый раз. И вот я в масличном садике на подступах к выселкам. Между стволов заведнелись три низенькие беленные хижины. Странно, ни цыпленка, ни ослика, ни собаки. Помнится, псов тут пар тройка гавкала. Два ближних домика примыкали друг к другу стенами. Парадные двери на засовах, в ушке щеколд продеты висящие замки. Дальний с виду приветливее, но и его дверь подалась всего надюем. Изнутри не пускала деревянная задвижка. Я зашел стыло. Черный ход тоже на запоре. Но ставни двух окон в четвертой стене, куда я добрался, обогнув курятник, послушно открылись. Через немытые стекла я вперился внутрь. Старая латунная койка, стопка уложенного на матрасе белья, фотографии и образа на стене. Два деревянных стула с плетеными сидениями, голубели у окна потертый сундук, прямо у глаз на подоконнике бутылка из-под рецинны с водкнотой в горлышке с желтой свечой, распавшийся венок из сухоцвета, ржавое зубчатое колесико, месячный слой пыли. Я захлопнул ставни. Задняя дверь второй хижины также была с небжина засовом, но замка в ушках не было, просто завязанным узлом обрывок невода. Я чиркнул спичкой. И через пол минуты очутился посреди спальни. В этой затененной комнате не нашлось ничего маломальски подозрительного. Я заглянул на кухню и в горницу. Отсюда вела дверь в соседний домик, снова кухня и еще одна сумрачная спальня. Я выдвинул ящик другой комода, открыл шкаф. Типичные лачуги обедневших островитян. Ни следа бутафории. Непонятно одно: где хозяева? Я вышел, закрепив засов проволочкой. Мильардах в пятидесяти среди маслин виднелся беленный сортир. Я и туда сунулся. Очки затянуто паутиной. На ржавом гвозде желтеет мелко порванная греческая газета. Пралилод. У двойной хижины из земли торчал покрытый известью горлорезервуар. Я сдвинул деревянную крышку, опустил облезлое ведро. В лицо, пойманное змеей, ударил холодный воздух. Сидя на краю резервуара, я пил большими глотками. Вкус проточный, свежий, скальный, куда слаще пресной воды из-под крана. По путиали, колодец, латынь, ко мне карабкался красно-черный, переливчатый паук-скакун. Я подставил руку, и он прыгнул на нее. Подняв руку, я заглянул в черный окуляр и глазенок. Он подергивал объемистым квадратным черепом, по-своему передразнивая пытливые кивки кончиса. И вновь, как тогда с совой... я с дрожью ощутил близкое дуновение колдовства, кончисовую назойливую, кромешную вездесущность. Больше всего меня уело, что я, оказывается, не так уж ему и необходим. Я-то думал, без меня эксперимент обречен на провал. А вдруг нет? Вдруг моя история всего лишь отступление от основного сюжета, отброшенное, как только мне вздумалось преувеличить собственное значение? Я не расстраивался бы так, не поставив меня на одну доску с Митфордом, да еще столь демонстративно и незаслуженно. И потом я боялся, панически боялся обмана, хотя кончился недолго изобрести какой-нибудь предлог, почему я не явился в субботу, как обещал. Оставалась и вероятность того, что они все втроем мне врут. Оставалось ли? После всех поцелуев, откровений, ласк символического соития в ночной воде проделывают такие штуки против воли, без любви, способны только шлюхи. Нет, к черту! Похоже, разгадку надо искать именно в моей ненужности. Мне хотят преподать заумный философский урок на тему человека и мироздания, указать пределы эгоцентризма как такового. Однако метод обучения слишком жесток, жесток неоправданно, будто издевательство над бесслабесным животным.